Что ж тебе можно-то? Корешей верных иметь можно. За корешей шкуру свою отдать можно. Так вот, я, кажись, такого кореша встретил, Василий Степанович, и за тебя жизнь свою в любой момент отдать готов. Не надо, Антип Петрович, улыбнулся твердохлебов. Нам пожить надобно. До победы, конечно, не получится, но. «Еще пожить надо!» И пошел прощаться дальше, крепко жал руки. Степану Шутову, улыбнувшись, сказал, «Ну, герой-любовник, вот и тебе дело стоящее выпало. Немецкий-то еще не забыл?» «Помню», — товарищ комбат с унылым видом ответил Шутов. Кто-то из разведчиков тихонько прыснул. «Ну, не пуха вам, не пера, ребята», — сказал Твердохлебов. «К черту!» отозвался кто-то. Семеро разведчиков развернулись, и один за другим неторопливо зашагали в ночь. Уходили бесшумно, быстро растворяясь в ночной темноте. «Самогонка есть, комбат?» — требовательно спросил майор Харченко. «Найдем». «Пойдем на грудь по полтораста примем, а то я что-то продрог». Майор направился к Виллису, который стоял в отдалении. За рулем сидели водитель и два автоматчика на заднем сиденье. Твердохлебов медленно шел за ним. В комбатовской избе Харченко распоряжался как хозяин. Опорожнил полный стакан самогона в четыре глотка, фыркнул, захрустел соленым огурцом, потом пальцами взял... вареную картофелину, обмакнул в деревянную чашку с солью и целиком отправил в рот. «Ты пей, комбат, пей! Не стесняйся, начальство!» Тердохлебов не спеша выпил, тоже захрустел огурцом. «Вот я гляжу на тебя, комбат, и никак толку не возьму. Враг ты советской власти или друг, так сказать?» Майор взял еще картофелину, обмакнул соль и вновь целиком отправил в рот. «С одной стороны, посмотришь, вроде друг. Оступился, конечно, но вину свою осознал. Воюешь справно, себя не жалеешь. А с другой стороны, поглядишь». Майор перестал жевать, достал пачку беломура, выудил папиросу, прикурил, бросил пачку на стол. «Кури комбат, не стесняйся». Твердохлебов взял папиросу, закурил, спросил. — А что же с другой стороны? — А с другой враг получается, — пыхнул дымом прямо в лицо Твердохлебову Харченко. — Замаскировавшийся хитрый враг! Харченко развел руками, улыбнулся. — Ну, сам посуди, Василий Степанович. — Склад с продуктами ограбили, ты грабителей выгораживал. Даже... «Оправдывать пытался. Это как понимать? Разговоры против советской власти среди штрафников ведутся?» «Ведутся? Ты хоть раз мне об этом доложил?» «Ни разу ни одной докладной. Это как понимать, Василий Степанович?» «Может, такие разговоры и ведутся?» «Спокойно отвечал Твердохлевов. Только вот беда, гражданин майор. Я этих разговоров не слышал». «Не слышал или делал вид, что не слышишь?» Нахальные, блестящие от алкоголя глаза особисто смотрели в упор. «Не слышал», — повторил твердо Хлебов. «Вот тут я как раз тебе и не верю, гражданин комбат. Почему? А меня так в ЧК учили. Кто хоть раз в плен попал, родине изменил, тому верить нельзя». Проверять можно, а верить нельзя. Майор налил из бутылки в стаканы самогона, поднял свой стакан. «Ну, давай еще по одной. Хорош самогон. Свекольный, что ли? Вроде свекольный. В этих местах его хорошо варят». «Вот ведь незадача!» Усмехнулся Харченко. «Сколько не боролись с вареньем, а гонят и гонят, сукины дети!» А мы пьем и пьем, усмехнулся и твердо хлебом. Не справилась, выходит, советская власть. На войне послабление сделали, всему свое время, придушим и самогонщиков. И выпили опять, закурили. Харченко вновь сел на своего конька. «Ты для чего командовать штрафниками поставлен?» чтоб знать, чем каждый солдат дышит, с какими мыслями встает и с какими спать ложится. А через тебя и я это должен знать, а потому придется тебе, Василий Степанович, регулярно докладные мне писать об атмосфере и обстановке и кто в чем замечен». «Доносы, стало быть?» — спокойно спросил Твердохлебов. «Не доносы, а своевременные сигналы», — поморчился Харченко. «Другие комбаты пишут, и ничего. Морды не воротят. А ты у нас, выходит, особенный». «Я штрафной», — просто ответил Твердохлебов. «Значит, и спрос втрое». Харченко посмотрел на светящийся циферблат больших круглых часов, поднялся из-за стола. «Засиделся я у тебя. Будем считать, политбеседу провели». «Будем считать», — развел руками Твердохлебов. Всю ночь они шли через лес. Изредка Глымов останавливался, освещал карту в планшетке фонариком. Звал. «Слышь, Муранов, глянь-ка». «Правильно топаем?» Павел Муранов смотрел на компас, сверялся с картой. «Правильно. Скоро линия фронта должна быть». «Когда скоро?» Днем подойти должны, придется еще одну ночь в лесу коротать. И снова глухо шумели ветви кустарника, раздвигаемые руками. Слышались смутные шаркающие шаги, тихое покашливание. Шли молча, гуськом, ориентируясь на затылок друг друга. Где-то в лесной глубине громыхнул выстрел, истошно прокричала ночная птица. Бойцы замерли, долго стояли неподвижно. «Кто это?» — заикаясь, спросил Леха Стира. «Крокодил сиамский», — пробурчал Глымов. «Топай давай!» «Нет, правда, кто это так по-человечьи? Выпь ночная птица такая есть. А филин страшней ухает? Еще услышишь. Смотри, от страха штаны не намочи. На исходе ночи... Забрались в самую буреломную чащобу, разожгли небольшой костер, ножами вскрыли банки с тушенкой, торопливо поели, откусывая большие куски хлеба. — Дрыхнуть нам тут до утра, — сказал Глымов, закапывая пустые консервные банки в неглубокую ямку. Аккуратно присыпал землей, заложил кусками дерна. Стира и Муранов на карауле. Остальные бай-бай. Меняемся через два часа. Эх, вздохнул Глеб Самохин, расстилая поближе к горячим углем бушлат. А мужики сейчас, небось, баб по синовалам щупают, а кто и на мягкой перине устроился. Кого там щупать-то? Отозвался Роден Светличный. Одни скелеты. Не скажи, улыбнулся. Жора Точерин. «Одна такая пухленькая была, конопатенькая. Раз пухленькая, значит, ее немцы до нас употребили», добавил Леха Стира, тасуя колоду карт. «А у тебя одна только пакость на языке, картежная твоя душа», — пробормотал осуждающий Антип Глымов. «А ну, брысь отсюда во в караул. Догорающие угли костра засыпали землей, стало темно, низги. Разведчики укладывались спать, сопели, вздыхали. Муранов и Леха Стира устроились с краю, каждый уставился в темноту широко раскрытыми невидящими глазами. Хотя у Лехи глаза были кошачьи, и он хорошо видел карты, которые тасовал, как заведенный. Медсанбати-хирург в грязном окровавленном халате с мощными волосатыми ручищами, тоже перепачканными кровью, делал операции, словно орехи щелкал. Следующего давайте. На топчан весь в пятнах крови положили очередного раненого. Тот глухо стонал, стиснув зубы и закрыв глаза. Голова и грудь его были перетянуты грязными бинтами». «Терпи, браток!» — грубоватым голосом говорил хирург. «Анестезия кончилась!» «Это штрафник!» — шепнула сестра. «Одиннадцатой армии, полк Ефремова». «Влейте в него спиртику, грамм триста!» — сказал хирург, беря в руки скальпель. Медсестра метнулась куда-то, вернулась с полной склянкой и, приподняв голову солдата, прошептала... «Выпей-ка, миленький, небось, к спиртику-то привыкший». Раненый открыл глаза, взгляд прояснился. «Давай», — прохрипел он. Медсестра осторожно вылила в раскрытый рот всю склянку. Раненый судорожно глотал, по небритому подбородку текла драгоценная влага. «Терпи, казак, атаманом будешь», — бормотал хирург, орудуя скальпелем и щипцами. «О, твою мать! В креста, в грабину, в печень, в голову!» — матерился раненый, выпучив глаза от боли. «Как ты сказал? В креста, в грабину? Этого я еще не слышал». «Заковыристо», — одобрил хирург, бросая в большой таз, полный бинтов, тампонов и крови, очередной осколок и кусок раздробленной кости. «Следующего давайте». Савелий Цукерман на топчан скарабкался сам. «Ну, за такую рану хирургу сто грамм ставить надо», — усмехнулся врач, скальпелем спарывая засохшую повязку на бедре. «Подерпишь или спирту глотнешь? Потерплю», — ответил Сукерман. «Тоже штрафник», — сказала медсестра, глядя в бумажку. «Одиннадцатая армия, сто семнадцатая дивизия». Батальон Твердохлебовым. — Ну, терпишь, срафтник. — Такая твоя планида терпеть да жалобы писать. — Так, порядок. Хирург вынул пинцетом пулю, но вместо того, чтобы бросить ее в таз, внимательно начал рассматривать. — Так, так, интересно. — Валюша, выйди-ка из операционной... Операционная называлась часть огромной батальонной палатки, отделенная рваной простыней. За эту простыню и нырнула послушно худенькая большеглазая медсестричка. Хирург быстро наложил швы на рану, перетянул бинтом, и его большое одутловатое лицо склонилось над Цукерманом. — Это у тебя первый бой был? — Первый. — И куда же тебя теперь направлять? Трибунал? Почему в трибунал? Черные глаза Цукермана со страхом смотрели на врача. А куда же? По долгу службы я должен это сделать. Самострельщик ты, сукин сын. Пуля-то наша? Я. Я нечаянно, я. Забормотал Цукерман. Эх, парень! Хитрый ты хорек, а еще из. Штрафбата, брезгливо поморщился врач. Ладно. Устав, нарушаю, но пожалею. На первый раз. Больше с таким ранением, чтоб в медсанбате не появлялся. Под расстрел пойдешь. Ты меня хорошо понял? Понял. Люди, руки, ноги теряют, жизни кладут, а ты. За что? В штрафбат попал. Наверное, тоже самострел. Не удивлюсь, если трус такой. Я, товарищ врач, я клянусь вам, больше никогда. Испугался я. Снова беспорядочно сбормотал Цукерман, и в глазах у него стояли слезы. Следующего давайте, разогнувшись, громко произнес хирург. Под утро Глымов поднял разведчиков. Съели тушенки с хлебом. Затоптали остатки костра, присыпали землей».